Надо Бога благодарить, мать. Вот что, да ведь край-то какой. А он, мальчишка, почитай. Смелым Бог владеет, мать. Поминаю в молитвах, да и все. Вы помяните у престола, батюшка. Помяну, мать, помяну. Э, Ну-ка, клади, чего там у тебя? Поросёнок, столь? О, смерть люблю поросятину, зело борзо. «А ну, под поросенка налил пристав коньяку! Ваше здоровье, дрожайшее!» — крикнул он и так искусно вильнул глазами, что на его приветствие окликнулись сразу обе женщины. «Кушайте, кушайте, Анфиса и Мария Кирилловна!» «А поросенок этот, простите бога ради, доморощенный?» — поинтересовался старшина, которого начало изрядно пучить. О, отличный поросенок, видать, что свой. Вот у меня в третьем годе Анфиса. анфис Петровна, у, настоящая ты пава. Кто, кто такой? Прошенька-то ведь у нас единственный. Ах, хорош, хорош паренек, праздничь великодушно. Петровна, слышь, Данилыч, э эй, хозяин... «Погодь, дай ему скролить, то да, развязали языки крестьяне. «Эх, на тройках бы Анфиса, а!» «На тройках, э, зело Боржов! вскрикнул веселый отец и пад. «Мать, э, чего там у тебя еще?» Притащили гору котлет из рябчиков. «Мимо, не желаем!» — закричал белобородый румяный старик. «Ух, да чего!» Аж Нет-нет, мать, ты это к нас окормишь. Кушайте, кушайте, дорогие гости, кушайте. Эх, братцы, гуляй! Царство небесное родителю моему капиталишка оставил подходящий. А ты на церковь жертвуй духовным отцам своим. Наков ка ха-ха-ха, мы еще сами поживем. Анфиса, верно? «Наше дело сторона?» — передернула так круглыми плечами. «А вот киселька отведайте, с молочком, с ватрушечками, получайте...» «А путь ты с киселем-то!» «Ну, кто едет?» «Эй, крик Крикни кучеру! Тройку!» «Постыдишь!» — кротко сказала жена, сдерживая раздражение. К черту киселик, к черту! Нет, Петр Данилович, погоди, постой. <свяк> да киселька я хочу. И священник, и кая наложил полную тарелку. Господа! Тост! Звякнул пристав шпорами, и, браво крутя ус, покосился на ясное загоревшееся лицо Анфисы. Уж если вы, Петр Данилович, «Решили широко жить? Давайте по-благородному!» «Тост! К черту тост! К черту по-благородному!» Махал руками тряску длатой бородой хозяин. «Тройку! Анфисушка, ваш...» уваж... «Постыдись ты, Петруша! Людей-то постыдись!» «Людей? Ха-ха!» И вынув пухлый бумажник... Хлопнул им в ладонь. Во, тут те весь закон, все люди! После ужина затеяли пляцы, но у плесунов пьяные ноги плели, бог знает что, и от обжорства всех мутило. Отец и пад, выставив живот, тяжело пыхтел в углу, вдавившись межручек кресла. Обкормила ты нас мать. Взяло, борзо, ведь эдкой прорвой пять тысяч народу насытить можно. Едем, — появился Петр Данилович в оленьей дахе и пыжиковой с длинными наушниками шапки. «Анфиса! — Анфиса! — Батя! И в тесной прихожей где столпившиеся гости тыкали с пьяными головами в чужие животы, в зады, Петр Данилович громко, чтоб все слышали, говорил, оправлявший пуховую шаль вдове.